Постели с духами. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Осия. Глава 4, стих 2. Что я пытаюсь сказать, это что ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Все, что тебе остается, это не дрейфить. В то утро, когда я сломал женщине палец, я совершенно не представлял, когда мы вышли на дело, что это случится. Но случилось, и все пошло по пизде. Мы так и не сняли перстень. А затем Большой Ди захотел, чтобы мы вернулись и сделали еще один движ, чтобы у нас было лаве на нового коня. Как я сказал, что за хуйня это была? Через несколько дней после того, как мы с Готти решили прекратить делать движи с Большим Ди, мы зависаем на втором этаже дома пучка. Во рту горит от крылышек Баффало и курим косяки. День скользит на мокром сером пузе, готовый почить в бозе. Хотя мы вслух не говорим, я знаю, что мы оба думаем об этом движе со сломанным пальцем и как нам надо было взять добычу. Готти говорит, знаешь, нам надо переходить на мокруху. Надо стать киллерами. Я смотрю на него, но он даже не улыбается. Просто уставился вдаль, высматривая то, чего там нет. Зубастые у него мысли. Как ты это понимаешь, стать киллерами? Ну, есть люди, которые заплатят тебе бешеных бабок, чтобы ты пошел и сделал кого-то призраком, ага. Особенно в Лондоне. Всегда кто-то хочет кого-то убить. Я такой, но кому нам вообще пойти с этим? С чего ты вообще начнешь? Он такой, «Ну, есть способы сделать себе имя, ага. Все, что нужно, это скосить одного чувака, и люди поймут, что ты в деле. А как поймут, что тебе это сошло с рук, тогда к тебе и потянутся конкретные головы, предлагая лаве, чтобы ты позаботился об их проблемах». Я такой, «Вах, но как ты можешь быть вообще уверен, что тебе такое сойдет с рук?» Готти делает затяжку и пуляет косяк с балкона. Я вгрызаюсь в крылышко Баффало. Он поворачивается ко мне и говорит, «Чувак должен пойти к этому джуджуке и вызвать духа». «Духа?» «Ну да, ты идешь к джук-жуке, который водится с духами и имеет силу. Он делает какие-то вещи, типа показывает, как провести ритуал, дает тебе каких-нибудь магических порошков, чтобы ты их сжег и насыпал себе в ванну, и тогда фигак ты получаешь духа». «Какого еще духа?» «Духа, который пристанет к тебе и будет защищать». Или делать для тебя какие-то вещи. Он может сделать тебя невидимым или чтобы пули не брали. Я говорю, богом клянешься, братан. Жизнью мамы, Снупс, я знаю пару чуваков, которые пошли валить одного типа. Они в упор изрешетили его, выпустили всю обойму. А пули пролетели сквозь него, словно его там не было. И брателло убежал от них. Не смогли его убить, ты понимаешь? Есть такие силы. «Есть люди с такой силой, что могут стать невидимыми, так что Феды их не видят, когда они идут творить жесть, ага». Я такой, «Вах, это реальная вещь!» Готти говорит, «Ну да, брат», и смотрит на меня, не моргая. Полный штиль в озерах его глаз. И говорит, «Братан, это сто процентов реально, дай-ка мне крылышко». Я даю ему коробку, и он берет одно. Затем облокачивается на поручень и говорит, Но нельзя зашкварить эту силу, нельзя совершить ошибку. Если Джуджука скажет, ты должен носить эти бусы, в тот день, как их снимешь, дух отделится от тебя, и тебе крышка. Вся жизнь под откос. Или он может сказать, что ты лишился сил, если будешь от телку в этих бусах. Я облокачиваюсь на облупленный поручень. Голова у меня идет кругом, но я, наверное, просто накурился дури. Готи бросает куриные косточки с балкона и облизывает пальцы. «Если бы кто другой сказал мне такое, я бы ответил, типа, да ладно тебе, ты несешь какой-то порожняк про магию, ты даже не понимаешь, о чем говоришь, мы, блядь, в 21 веке, такие вещи не про нас. Но это Готи, это крайне серьезный индивид. Мы через такую жесть прошли, и я всегда видел, что он реальный чувак. Это умный человек». Не из тех, кто верит во всякое дерьмо и предрассудки, которых нельзя увидеть или доказать. Чувак даже в Бога не верит. Мы же не знаем, верит ли Бог в нас, так что чего париться? Но Готти говорит со мной об этой джуджуке как о чем-то реальном, как о воздухе, которым мы дышим, как о гравитации и прочем дерьме. Он указывает на один дом вдалеке и говорит, «Видишь тот дом? Если пойдешь со мной, приведу тебя к джуджуке, который там живет». И Паханна ведет на тебя духа за свою цену, верь мне. А затем он начинает рассказывать про Бакса Бани. Я свесился с балкона и смотрю на небо выбеленное дождем. Осталось два крылышка. День на последнем издыхании. Готти говорит: "Ты думаешь, почему это Бани всегда сходит с рук?". А что, Бани много кого завалил? Готти смеется, словно это само собой разумеется, и говорит: "А то, братан" немерено, и ему всегда сходит с рук, как тогда с птенчиком. Ну да, я как-то слышал про птенчика. Его ведь мочканули на одной тусе в квартале Ди, а потом он сиганул с балкона. Ну да, это я устроил. Как это? И Готти рассказывает. Птенчик ни в чем не был замазан. Вообще не участвовал ни в какой хуйне, просто обычный хрен из Юкей. Как наступит лето, он всегда выносил во двор такой барчик и толкал бухло братвену, понял? Но его кузен с парой других чуваков грабанул кое-кого из людей бани в куриной закусочной. Наехали на них, отжали цепи, дали пушкой по башке. Я там был, бургер покупал, когда это случилось. Потом эти чуваки исчезли, и бани не мог их найти. А потом раз, птенчик устраивает тусу у себя на хате. Куча местных приходит. Короче, я там стою, а рядом одна цыпа так и липнет к птенчику. Так что я набираю баг зубани и говорю, здесь один из тех, кто грабанул братву. Бани говорит, ты уверен? Я говорю, да, потому что птенчик в натуре кузен главного чувака, кто грабанул братву. Так что сойдет. Я говорю Бани: приходи прямо сейчас, я тут стою рядом с ним. Минут через 20 на хату вбегает Бани, весь в черном, в клаве, в руке Глок-9 с красным лазером и мочит птенчика в грудь в шаге от меня. Птенчик пытается выбраться, выбегает на балкон и сигает. Но хата на третьем этаже Диккенсхауза. Так что он ломает ноги. Богом клянусь, все слышали, как хряснули его ноги, и тогда он зовет на помощь. Все выбегают на улицу, и я помню, как одна баба кричала «Помогите ему, помогите!» Банни выходит и говорит «Помочь ему, да?» Затем говорит «Назад, назад!» и отгоняет толпу стволом, словно мух. Он подходит к птенчику и стреляет пару раз ему в лицо. Затем спокойно поворачивает ногой его голову и стреляет пару раз в другую половину, а потом скрывается. Когда Готти это говорит, глаза у него безучастны, Почти сонные, словно он насытился этим воспоминанием, захмелел от прошлого. Я говорю «Оттас!» Я еще ем крылышко, но что-то во мне содрогается, и я прибавляю стандартное «брат» и смеюсь, но под жирной кожей различаю мертвую птичью плоть и кладу недоеденный кусок с коробкой в целлофановый пакет и бросаю с балкона. Все знают, это сделал Бани, но Феда ни за что его не прищучит. У него слишком большая сила. По-любому птенчик никогда мне не нравился. Мудак потому что. И он смеется. Затем он мне рассказывает, как Банни заплатили, чтобы он пошел и грохнул одного брателлу для каких-то боссов на северо-западе. Он на заднем сидении коня, а кого ему заказали, сидит на переднем, говорит Готти. Они паркуются где-то в Мейдавейл, и Банни вынимает ствол и шмаляет в затылок этому чуваку. Но ствол был самопал, дуло просверлено криво, и пуля не убила чувака, только застряла в башке». Чувак такой хватается за голову, «А, бля!» И тогда Бани всаживает ему в башку еще семь, восемь, девять пуль. И это, походу, его добило. А на водительском месте сидел кузен чувака, и он подорвался и побежал. А Бани кричит ему вслед, «Вернись, браток, я тебя не буду убивать!» Так что всякий раз, как его сажают, это никогда не за макруху, всегда за что-то другое. Это все дух. Такую силу Бани наложил на себя, ты меня понял». Через комплекс проходит пара школьников в форме, и камера опускается, следя за ними. Они заходят в магазик, где мы всегда покупаем Skittles и энергетики, жареную картошку и ризлу. Я смотрю на Готти и думаю, «Вах, это в натуре правда. Конкретный чувак в натуре ходит по Лондону, валит одного за другим и не попадается» о таком не напишут в газетах, не напишут о ком-то, кого нельзя обвинить в убийствах. Это истории с хвостами. Их никто не хочет рассказывать. Никто не знает, что рассказывать. Готти говорит, но в этом есть и обломная сторона, Снупс. Если получаешь духозащитника, он с тобой пожизненно, ага. Он никогда не оставит тебя. Ты просыпаешься, а дух рядом в твоей комнате. И не в том смысле, что ты будешь чувствовать его присутствие. Ты проснешься и увидишь, как что-то стоит в ногах твоей кровати. Поверь мне, Снупс, я это знаю. Куда бы ты ни пошел, где бы ни лег спать, эта штука всегда будет рядом. Она никогда не оставит тебя в покое. Я перевешиваюсь через балкон, пту что у меня свело живот. Наверное, из-за съеденных куриных крылышек. «Помню, когда я был слушатель», — говорит Готти. И я такой, «Что за слушатель?» И он говорит, «Это в тюряге. Если хочешь привилегии и показать комиссии, что ты исправляешься и все такое, можно стать слушателем». То есть соглашаешься слушать братву, если у кого проблемы, но говорить с дубаком не хотят. Заходишь в камеру к такому чуваку, который на измене, и слушаешь его проблемы, и пытаешься вправить мозги. Такого рода хрень. Последний раз я был слушатель, когда мотал пятерку, говорит Готи. Я заходил в камеры к отдельным пыжам, убийцам, и чуваки рассказывали, что не могут спать. Типа всякий раз, как закроют глаза, они видят лицо того, кого грохнули. Или ложатся на койку, натягивают одеяло, а под одеялом с ними тот, кого они завалили. Но на самом деле, Снупс, это не жмурик с того света. Это дух, которого они привязали к себе. Он приклеился к ним и не хочет уходить. Я такой, хах, что за хуйня, это в натуре полная срань. И Готти такой, ну да, верь мне, это конкретная шиза, тебе о таком не расскажут. Большинство о таком дерьме даже не знает, но это реально, богом клянусь. Он сплевывает с балкона и говорит, по-любому, братан, я думаю, нам надо стать киллерами, ага. Готти смотрит на меня пустыми глазами, и небо теряет яркость, становится чернично-серым. Если чувак намерен это сделать, говорит он, чувак должен быть серьезно настроен, ты меня понял. Потому что как только мы решим пойти и завалить кого-то, назад пути не будет. Я такой, ага, я тебя услышал, но я еще подумаю. Вода целует меня в лоб. Начинается дождь, так что мы спускаемся и стучимся к пучку. Он открывает дверь и впускает нас. Позже я выкуриваю большой косяк амнезии и отъезжаю. Думаю о том, что такая жизнь будет всегда. Что мы с Готти всегда будем мутить какие-то схемы на районе, рассчитывая разбогатеть. И может, когда-нибудь разбогатеем. Но сейчас такое ощущение, что это место будет таким всегда. Такая жизнь будет всегда. Пучок и Мэйзи, и комплексы, и UK, и Дядя Ти, и все остальное. Словно огромный смерч, который ничем не унять.